но он и брови не повел. «Вы сказали, что я могу забрать притирание?» «Да». Я отступила внутрь, пропуская его. Все равно придется объясняться. Запах выдал меня с головой. Опомнившись, я метнулась к столу, снимая с нагрева пробирку зельем. Муж огляделся, улыбнулся, но не ехидно, как обычно, а словно бы даже сочувствующе. «Решили вспомнить уроки отца? Тогда лучше активировать вытяжку. Вот здесь».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 «Интересно, где он был. Или на самом деле не пропадал?» «Нет». Голос сорвался. Пришлось помолчать, чтобы справиться с ним. «Нашёлся. Я собиралась вам сказать, но повода...» Он усмехнулся, покачал головой. «Действительно, ерунда, не заслуживающая упоминание». Небрежно брошенный браслет зазвенело стол. Ксандр подернул рукав, покрутил обручно запястье.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 Он осекся, медленно, точно сам себе не веря, взял в руки справочник. «Зелье правды?»